«Мама». Вера Сергеевна очень любила в выходной день прогуляться по парку, расположенному недалеко от ее дома. Такая прогулка успокаивала ее, отвлекала от забот и тревожных мыслей. Иногда она брала с собой книгу, чтобы насладиться чтением, сидя на скамейке под раскидистым вязом. С некоторых пор Вера Сергеевна замечала в парке приятного седовластого мужчину, катившего инвалидную коляску в которой сидела пожилая женщина, видимо, его мама. Так решила Вера Сергеевна, наблюдая за ними. Ее поражало, с какой любовью этот человек относится к своей матери. То бережно поправит плед, которым были укрыты ее ноги, то предложит попить воды, то просто с улыбкой что-то ей рассказывает. А однажды до нее донесся обрывок их разговора, из которого Вера Сергеевна услышала, что у мужчина обращается к женщине исключительно на «вы». Называет мамой, но при этом на «вы». Надо же, с удивлением подумала Вера Сергеевна. Видимо, настолько ее уважает и ценит. Хотя вообще странно, что кто-то обращается к матери на «вы». Нет, конечно, когда-то в России были времена, когда к родителям обращались исключительно в вежливой форме, но эти времена давно ушли в прошлое. А потом эта странная пара, сын и мать, куда-то исчезли, перестали появляться в парке, и Вера Сергеевна забыла о них. Но в один день, когда она снова сидела с книгой на своей любимой скамейке, рядом сел человек, в котором она тут же узнала того самого седовласого незнакомца. На этот раз он был один и выглядел очень грустным. Вере Сергеевне даже захотелось спросить, почему он один без мамы, но она побоялась показаться бестактной и любопытной. Они ведь даже не знакомы, и она не имеет никакого права задавать подобные вопросы. Но неожиданно мужчина сам заговорил с Верой. «Я тоже люблю этого автора», — сказал он, кивнув на книгу, которую держала в руках женщина. «Он интересно пишет», — поддержала разговор Вера Сергеевна. «Всегда с нетерпением жду очередную книгу». «Извините, я вас уже не первый раз здесь вижу. Могу узнать ваше имя?» «Вера». «Очень приятно. А я Игорь. Вы, наверное, живете где-то на неподалеку, раз часто здесь гуляете». «Да, рядышком. Я, честно сказать, тоже обратила внимание на вас и вашу маму. Вы так трепетно о ней заботитесь». «Мамы больше нет», — вздохнул мужчина, немного помолчав. «Извините, пожалуйста», — воскликнула Вера Сергеевна. «Да ничего, не извиняйтесь. А вообще, по правде говоря, Наталья Леонидовна была моей тещей. Но для меня она была и останется родным человеком. Я бесконечно ей благодарен». «Теща?» — Вера была очень удивлена. Никогда бы так не подумала. «Правда, как-то услышала, что вы обращались к ней исключительно на «вы». Я ее слишком уважал, чтобы говорить «ты», но всегда называл мамой. Если вы никуда не торопитесь, могу рассказать о ней». «Не тороплюсь», — сказала Вера. Женщина видела, что Игорю хочется с кем-то поговорить, и сама была не против его выслушать. Да и в самом деле никуда не торопилась. Игорь и Виктория поженились, когда обоим было чуть за двадцать. Они и только-только окончили институт и устроились на работу. Высокого заработка не было, поэтому снять отдельное жилье было для молодой семьи дорогим удовольствием. Жить они решили с Натальей Леонидовной, мамой Виктории. Тем более, что она не возражала, а наоборот, обрадовалась. К этому времени Наталья Леонидовна уже год как была вдовой и очень тосковала по покойному мужу. Одиночество страшило женщину, И она была только рада тому, что дочь и зять будут жить с ней. К Игорю Наталья Леонидовна относилась очень хорошо, тепло, выбор дочери приняла и старалась делать все, чтобы молодые, живя с ней, чувствовали себя комфортно. И им действительно хорошо жилось втроем. Она не вмешивалась в их отношения, всегда была приветливой, по выходным обязательно баловала вкусной выпечкой. И молодой семье даже и не хотелось жить отдельно. А когда у Игоря и Виктории родился сынишка, помощь Натальи Леонидовны оказалась бесценной. Она даже уволилась с работы, чтобы полностью посвятить себя внуку. Мальчик родился слабеньким, часто болел, из-за чего Вика не могла нормально работать. Походит Дима в садик недельку и заболевает. Виктории приходилось брать очередной больничный, а на работе начальства все сильнее выражало недовольство. «У меня все равно уже пенсия подошла» сказала в итоге Наталья Леонидовна. «Буду увольняться и заниматься внуком». Через три года Виктория родила дочку и уже не стала заосиживаться в декретном отпуске, вышла на работу, когда малышке было пять месяцев. Конечно, благодаря Наталье Леонидовне, которая взяла на себя заботу о Леночке. А потом в семью пришло горе. Виктория, никогда не жаловавшаяся на здоровье, Неожиданно тяжело заболела и вскоре ушла из жизни. Сгорела буквально за два месяца. деме было тогда двенадцать, пленочки шесть. Игорь страшно переживал смерть любимой жены, тосковал по ней так, что жить не хотелось. С горя начал пить, из-за чего сразу лишился работы. Пил по-черному до потери сознания. Однажды он открыл глаза, не понимая, где находится. Том сообразил, что в больничной палате. А вскоре к нему вошла Наталья Леонидовна. Спасли тебя, врачи, Игорша, ласково сказала женщина. С того света вытащили. Ты не думай, я тебя не сужу, и мораль читать не собираюсь. Я знаю, что тяжело тебе. Ты и мою Вику очень любил. Вот и не справился с горем, сломался. Но раз уж судьба дала тебе шанс, так может. Неспроста. Жить нужно дальше. Ради детей. Я тоже ради них теперь живу. Мои внуки — это на продолжение. Самое дорогое, что у меня есть. Сказав это, Наталья Леонидовна заплакала, закрыв лицо руками. Игорь смотрел на нее, и ему становилось невероятно стыдно за свою слабость. Что же он за мужик такой? Пока он топил свое горе в стакане с алкоголем, Наталья Леонидовна все тащила на своих хрупких плечах. Заботилась и о внуках, и о нем. А ведь она страдала не меньше него. Она потеряла единственную дочь. «Простите меня, мама», — тихо сказал Игорь, чувствуя на губах соленый привкус. Он тоже плакал и не мог остановиться. Игорь вышел из больницы и с того дня не сделал больше ни глотка спиртного устроился на работу и стал заботиться о детях. Наталья Леонидовна, конечно же, ему во всем помогала и поддерживала. А он поддерживал ее. А когда спустя несколько лет в жизни Игоря появилась Оксана, Наталья Леонидовна была искренне за него рада, хотя мужчина ожидал совсем другой реакции и поначалу боялся признаться тещи в том, что у него есть женщина. «Это же хорошо, Игореш», — улыбнулась она. Ты достоин счастья. Я знаю, как ты любил Вику, но ее не вернешь. Прошло уже много времени, и я рада, что в твою жизнь снова пришла любовь. Игорь и Оксана поженились и поселились у нее. Новая жена нашла общий язык с Леночкой, которая теперь жила с ними. А Дима предпочел остаться с бабушкой. Парень к этому времени уже окончил школу и поступил в институт. Но и Лена часто навещала бабушку, которую очень любила. С Оксаной у Натальи Леонидовны сложились неплохие отношения. Никакой обиды или ревности не было и в помине. Женщина искренне была рада забывшего зятя, которому давно уже относилась как к сыну. «Мои дети давно уже взрослые», продолжил свой рассказ Игорь. «Я бесконечно благодарен Наталье Леонидовне, маме, за то, что помогла мне их вырастить». Да и не только за это. Более душевного, искреннего и порядочного человека, чем она, я, пожалуй, и не встречал в своей жизни. В последние годы она болела, не могла ходить. Мы с Оксаной наняли сиделку, так как сами работаем и не могли ухаживать за мамой. Но я старался почаще ее навещать и выводить на прогулку. Она так любила гулять в этом парке а незадолго до смерти назвала меня сыном. Сказала, что судьба забрала у нее дочь, но взамен дала сына. Две недели назад ее не стало. Мне очень ее не хватает. Вера Сергеевна слушала Игоря и с трудом верила, что такое в жизни бывает. Некоторые за родителями ухаживать не хотят, а тут теща. «Спасибо, что выслушали меня», сказал мужчина, вставая со скамейки. Я пойду. Сам не знаю, почему сегодня пришел сюда. Возвращался с работы, и ноги потянули меня в этот парк, который так любила мама. До свидания, Вера. До свидания, Игорь, ответила Вера Сергеевна. Она еще много раз приходила в этот парк, но больше никогда не встречала в нем приятного седовласового мужчину, чья история оставила теплый след в ее душе.